— думал Каманев. — В печенке залез мне этот актив. Надо анархию поднимать. Ах, их всех. И он пошел к вору Зоны. Надо собирать сходку. — Надо, — поддержал его вор Зоны. Воры собрались в спортзале. Все были недовольны пауком. Было ясно, хозяин требует их зажать. Вор Зоны, факел, высказав недовольство пауком, Лёк на маты и закурил, остальные воры тоже полулежали на матах. Слово взял Каманя. Ещё летом было ясно, что после родительской Чилиз за попытается нас зажать. Факела перед родительской даже на 10 минут не выпускали за зону. Кто приказал, Чилизы? Он падлой, только он копает яму под нас. Паука он держит в руках крепко, срок у него 6 лет. Вот он и мы играем. «Паук из-за досрочки и срак порвать готов. Не пора ли анархию поднять?» Воры молчали. Каманя знал, что многие его не поддержат, и тоже, закурив, развалился на мате. «Тебе до конца два года, Каманя, — сказал Мах, — а мне восемьдесят один день остается, Игоря еще меньше. Как хотите, но я против анархии». И воры в мнениях разделились. «Паук!» «Одни были за Каманю, другие за Маха. Если поднять анархию, кого-то надо мочить. И мочить не одного. Конечно, сами воры убивать никого не будут, но ведь они организаторы, и многим после дадут на всю катушку по десять лет, а кому хочется сидеть столько?» «Ладно», — поднялся с мата факел, — «до Нового года никакой анархии не поднимать. А там посмотрим. И еще насчет фуганков». Каманя, говори, в зоне фуганков много развелось. Мне известно, что на Конторовиче работает несколько шустряков. Кто еще, пока неизвестно, ну, узнаем. но узнаем. На начальника режима работает еще больше. Наша задача — найти несколько фуганков. И пусть они фуговать продолжают, но они будут наши. Пусть они им лапшу на уши вешают. В каждом отряде надо взять по нескольку человек предполагаемых и попробовать выжать из них признание любым путем, Дуплить их надо подольше, всё равно кто-нибудь дознается. А то я на архив не поднять, сразу спалимся. После камани заговорил кот. Каталетом освободили досрочно, он был рогом отряда. На свободе он и месяца не погулял, как получил 15 суток. В КПЗФ в камере он раздел пацанов, и пацаны пожаловались на него. Решением суда кота отправили назад в Адлян досиживать неотбытый срок. Чилидзе, когда кота привезли в колонию, собрал воспитанников на плац и долго читал мораль, что вот, дескать, на него надеялись, досрочно освободили, а он подвёл коллектив колонии. Досрочка коту второй раз не светила, и он стал вором. Осенью его с четвёртого отряда за нарушение перевели в седьмой. Просто начальник отряда избавился от него. И вот кот говорил: "В нашем отряде есть глаз. Он приметный, его все, наверное, знают. Он пришёл на зону весной. Учился вначале в 9 классе, потом перешёл в 8-й. Его перевели на третий отряд. Теперь он из 8 класса перешёл в 7-й. Его снова бросили в седьмой отряд. Я лично думаю, что глас на Конторовиче работает. Никто так из отряда в отряд не бегает. Вары взял слово Команя. Я глаза знаю. Когда я летом играл на гитаре, Он чат стал к нам свертился, песню слушал. А может, он не только песни слушал. Хорошо, кот, не троньте его пока. Завтра я им займусь. После команды заговорил Игорь, друг Маха, тоже седьмого отряда. Глаз рыбатающий. Поначалу, когда он пришёл на зону, ему кличку дали Хитрый глаз, но сейчас его здорово заморили. Если его подуплить, я думаю, он клонётся. Каманя пришел в обойку и отозвал Глаза в дальний угол. «Как дела?» — улыбнулся он. «Нормально», — ответил Глаз, а сам подумал, что это ему надо. «Ну, а как твои успехи?» — все так же улыбаясь спросил Каманя. «Успехи?» — переспросил Глаз. «Я сказал, все нормально». «Я понимаю, что у тебя все нормально. Ну, Но а насколько это нормально?» — Глаз молчал, он думал. Ну, ну, думаю, думаю, я подожду. Коман, не понимаю я, что ты спрашиваешь. Я спрашиваю тебя, а ты не понимаешь. Не может быть такого. Ты глаз хитрый, не так ли?